Глава 16. Дин. Покинув Вишеса и Джейми в Вегасе, во вторник я вылетел обратно в Тодос Сантос. Казалось, они отлично развлекались и без меня. Две лучшие подружки. Поэтому я оставил их вдвоем, что их явно не расстроило, чтобы они могли перепробовать косметику друг друга, обменяться тампонами или какой там еще фигней страдают цыпочки. Потому что, как по мне, Эти два ублюдка общаются уж слишком тесно для парней. Меня больше расстроило, что пришлось оставить Рози, особенно учитывая то, как сильно я облажался в воскресенье вечером, трахнув ее безгребанного презерватива. Козел. Однако я обладал одним качеством, которого у меня никто не мог отнять. Я был преданным засранцем, а Трент нуждался во мне. Он ни хрена не сказал, но мне не составило труда догадаться об этом по нашему последнему разговору. Его явно что-то тревожило. Обычно Тренту всегда удавалось сохранять спокойствие и невозмутимость, даже когда его футбольная карьера рухнула после того, как он сломал ногу, даже когда Вэл залетела и заявилась к нему на порог, прося денег. Даже когда жизнь хватала его за горло и душила, изо всех сил. Он всегда ухмылялся и показывал жестокой судьбе средний палец. Но не во время нашего последнего разговора. Вот почему я купил билеты на самолет. Я всегда чувствовал большую связь с Трентом. С первого дня. Возможно, потому, что он родился не таким, как остальные, не в богатой привилегированной семье и готовый править частью мира, которую его предки завоевали для него. Возможно, потому что он был порядочным скромным парнем, которого вполне устраивало то, что он имел, хотя его семья жила в месте, которое стоило меньше, чем наш годовой бюджет на благоустройство. Что-то привлекло меня в нем как в личности, и он стал единственным из хулиганов, которому я полностью доверял. Единственным кому я решился бы рассказать о Нине. Конечно, до этого еще не доходило, но все возможно. Трент всегда поддерживал меня, и я собирался показать ему, что тоже всегда приду ему на помощь, даже если из-за этого мои игры с Рози слегка затянутся. Когда мы окончили выбранные родителями колледжи, разбросанные по всей стране, Джейми учился в Техасе, я в Массачусетсе, Вишес в Лос-Анджелесе, а Тренд в каком-то дерьмовом государственном колледже в Сан-Диего. Я, не раздумывая и секунды, дал ему кредит в 4 миллиона долларов, чтобы он мог стать нашим партнером, когда мы запускали Champions Бизнес Holdings. Я не сомневался в своем решении, но мои родители, черт подери, просто затюкали меня. И чтобы как-то поручиться за него, Ведь у меня не было столько денег на банковском счете. Мы с Трентом все каникулы проводили в офисе моего отца, заполняя гребаные бумажки и бегая за кофе в Starbucks. Конечно же, не получая за это ни копейки. А еще выступали бесплатным такси для моих сестер. Короче, выполняли роль мальчиков на побегушках для моей семьи. И, конечно же, папа заставил нас с Трентом подписать контракты просто с драконовскими условиями, чтобы он не сомневался, что вернет свои деньги. Даже после того, как фирма стала приносить нам большие доходы, Трент еще долго жил в однокомнатной квартире в Чикаго, потому что выплачивал кредит Илаю Коулу. На самом деле он переехал в более просторную квартиру только после рождения Луны, потому что ему пришлось приспосабливаться к неожиданным изменениям в своей жизни. Я бы сказал к появлению семьи, вот только они ей не были. Особенно учитывая то, что Вэлл сбежал из города, как какой-то отец-бездельник. Я сглотнул. Конечно, я не сомневался, что Тренту помогали, ведь рядом с ним находились его родители. Но мне отчаянно хотелось лично убедиться, что с Луной все в порядке. Поэтому я собрал сумку и раньше всех покинул Лас-Вегас, оставив там Рози. Дин. Внезапное изменение планов. Возвращаюсь в Тодос-Сантос, чтобы побыть с Трентом. Рози. Пиши, если ему что-то понадобится. Я с удовольствием помогу. Дин. Спасибо. Еще раз прости за воскресный вечер. «Тебе что-нибудь нужно?» «Рози». «Нет, забудь уже об этом. Серьезно. Мы же оба чисты, верно?» «Дин». «Верно». Поскольку Рози не относилась к тем, кто ворует сперму, это больше походило на хобби Вэл. Я решил, что она принимала таблетки или что-то в этом роде. Было бы здорово, если бы она избавила меня от страданий и подтвердила это». Но на самом деле меня это не касалось. Мне следовало поверить ей на слова и выкинуть случившееся из головы. Как бы нервно я ни не относился к этому вопросу, Дин, я буду скучать по тебе, Рози, переживешь, я скучала по тебе одиннадцать лет, Дин, я позабочусь о том, чтобы восполнить тебе все это время. Как только я оказался в Тодос Сантосе, зазвонил мой телефон. Но мысли были настолько заняты Трентом и Рози, что я даже не проверил номер, прежде чем ответить. Это совершенно не походило на меня. И я вспомнил, почему никогда так не делал, в то же мгновение, когда провел пальцем по экрану, чтобы принять звонок. «Да? Господи, наконец-то! Я уж думала, ты никогда не ответишь!» Разочарованно простонала Нина. Сердце тут же сжалось а челюсти заскрипели. Мир на секунду сошел с оси, прежде чем я собрался с мыслями, с глухим стуком уронил спортивную сумку на пол, открыл бар Вишеса и уставился на стройный ряд стеклянных бутылок, словно они издевались надо мной. Я не был дураком и прекрасно видел связь между моими проблемами с ней и пристрастием к алкоголю и дури. Каждый раз, стоило в голове возникнуть мысли о ней, мне тут же хотелось забыться. Каждый раз, когда я разговаривал с Ниной, мне хотелось отвлечь внимание на что-то другое. И она всегда напоминала о себе. Постоянно выпрашивала всякое дерьмо, которого не заслуживала. Постоянно не выходила у меня из головы. Хотелось ли мне, чтобы она присутствовала в моей жизни или нет? Простил ли я ее? И смогу ли простить? Хотелось ли мне знать, кто он такой? Хотел ли он вообще узнать меня получше? Ты не сдашься, не так ли?» Я фыркнул. «Нет, конечно. Мы очень похожи. Нам нужно поговорить, Дин, и ты это знаешь», промурлыкала Нина. Она умела обращаться со словами. «Безупречное очарование» непрекращающийся флирт. Жаль, что Нина растрачивала свои способности на меня, Но это в очередной раз напоминало мне, насколько мы похожи, что меня дико бесило, потому что я ненавидел ее больше всего на свете. Мне это не интересно, Нина, Так что можешь засунуть подготовленную тобой речь про каждому сыну нужен отец себе в задницу, где ей самое место, твое счастье в моих руках не обращая внимания на мои слова продолжила нина и я точно знал о чем она говорила мне все еще это не интересно дай мне шестьсот тысяч и он твой ты сможешь отыскать его познакомиться с ним поговорить с ним разве это не прекрасно возможно да а возможно и нет я все еще не определился. И тот факт, что она, как ни в чем не бывало продолжала шантажировать меня после всех этих лет, сам по себе шокировал. Меньше недели назад я перевел тебе 20 тысяч, чтобы ты держалась от меня подальше. Дал тебе денег, чтобы ты залегла на дно и перестала звонить. Заплатил за то, чтобы ты ушла из моей жизни. Но, похоже... Ты до сих пор не можешь сделать то единственное, что от тебя требуется. Наверное, мне больше не стоит переводить тебе деньги, раз твое слово ни хрена не стоит. Да, уж подобной лживой чуши я никогда не произносил. Потому что, как настоящая дойная корова, не собирался прекращать переводить ей небольшие суммы. Такие, которых едва хватало на оплату счетов и еду ведь она никогда не работала. Потому что, когда я в последний раз попытался перекрыть ей доступ к кормушке, Нина принялась названивать мне по сотни раз в день, отправляла столько писем, что заблокировала мою почту и обрушила на мой телефон столько сообщений, что мне пришлось менять номер дважды. Я понимал, что потакаю ее дурной привычке, но это не стоило таких хлопот ведь уже давно понял, что она безнадежна. Все, чего ей хотелось, это общаться со мной, заставлять содержать ее, заботиться о ней и любить ее. Но ей приходилось довольствоваться лишь тем, что я помогал ей удержаться выше черты бедности. Но, как я уже говорил, произошедшее с луной дерьмо открыло мне глаза. Я не хотел с ним встречаться, а собирался забыть о его существовании и жить дальше. «Ну же, детка!» – захныкала она. «Мне правда нужны деньги?» Нина опять растянула слово «правда», что меня всегда раздражало. «Иди работать. Конечно, тебе незнакомо это понятие, но уверен, ты справишься. Ты способная женщина», – сказал я. «Вроде как». «Мне не нужно работать!» потому что у меня есть кое-что, что тебе нужно. Он. Мне действительно хотелось узнать его. И это убивало. Нет, я не хотел с ним знакомиться. Просто посмотреть, как он выглядит. Скорее всего, даже издалека. Я пробовал нанять нескольких частных детективов после окончания Гарварда, но они вернулись с пустыми руками. Нина точно знала, что делала. И мне следовало догадаться, что она не будет держать его возле себя, но знает, где он находится. Маленькие чудеса, за которые следовало благодарить судьбу и все такое. Держу пари, он неплохо жил без нее. Я встретил девушку. Сменил я тему разговора. Словно ей было не плевать на это. Словно ее это действительно заботило. Да? Ответила Нина и в ее голосе слышалось одновременно удивление и огорчение. «Мне казалось, ты постоянно знакомишься с девушками. Твоя репутация опережает тебя». «У нас схожая репутация, Нина. Но мне далеко до тебя в манипуляции людьми. Радует, что хоть в чем-то ты лучшая». «Что ты так болезненно реагируешь, Дин? Я всего лишь поддержала разговор». Она всего лишь была гребаной головной болью. Но, конечно, Нину не остановило мое молчание и нежелание потакать ей. «Она знает, что ты не используешь женщин по несколько раз». Нина что-то жевала, пока разговаривала со мной. «Наверное, чей-то член». «К ней это не относится», – процедил я сквозь стиснутые зубы. «Почему?» «Потому что она полная твоя противоположность». И я в этом не сомневался. Рози была храброй, дерзкой, преданной и остроумной, и стала бы потрясающей матерью. Она никогда не отказывалась от работы и не любила принимать одолжения от других. И в отличие от меня, Рози не воспользовалась ни одной из предоставленных ей поблажек. А ведь из-за своей болезни она вполне могла на них рассчитывать. Но малышка Леблан никогда не переступала эту черту, а танцевала по жизни, шлепая своими шлепанцами по полу. Я поднес бутылку Рома к губам и сделал глоток, а затем еще один. Я так хорошо справлялся последние три дня, ни разу не прикоснувшись к алкоголю, даже в Вегасе. И все это полетело коту под хвост, стоило мне ответить на этот чертов звонок. «Ты же знаешь, что все еще любишь меня, несмотря ни на что!» – проворковала Нина и изобразила застенчивый смех. И к моему ужасу стоило признать, что в ее словах имелась доля правды. Я вышел на балкон и посмотрел на цветущие деревья в саду Вишеса. «Ох, и Дин". «Да!» «Ты не можешь отмахнуться от этого?» Но я не чувствовал и доли сомнения. «Перестань мне звонить, потому что я перестану тебе отвечать. Пока, Нина!» «Эй, засранец, ты где?» Голос Трента эхом разносился от небольшой лестничной площадки. Я слегка приподнялся на антикварном диване Вишеса, держась за голову, будто она вот-вот лопнет. Родители Рози жили на втором этаже, но я сомневался, что они находились дома. Ее мама вступила в комитет по пирогам Тодо Сантоса, а отец подрабатывал на полставки ландшафтным дизайнером. Вишес как-то сказал мне, что невозможно убедить обладателей фамилии Леблан притормозить и перестать работать, даже после выхода на пенсию. И меня это не удивило. Их дочери были точно такими же. — Здесь! — простонал я, больше не собираясь двигаться ни на сантиметр. Трент и Луна вошли в большую гостиную. Малышка могла похвастать медно-каштановыми кудрями, гладкой загорелой кожей, зелеными глазами на выкате и переваливающейся походкой, как у утки. Луна бросилась мне между ног, чтобы обнять. Я поднял ее и прижал к груди. А она обвела своими пухлыми ручками мою шею. Трент прислонился головой к стене и засунул руки в карманы. «Как у нее дела?» – спросил я, прижимая Луну к себе и вдыхая аромат ее волос. Глядя в окно, Трент пожал плечами. «Она думает, что отдыхает у бабушки с дедушкой, но время от времени прикладывает мой телефон к уху, чтобы услышать свою маму. Я где-то читал, что самые ранние воспоминания, которые откладываются в памяти, примерно с двухлетнего возраста». Может, она даже и не вспомнит, что эта сука куда-то уходила. Жаль, что я мог поддержать его только какими-то дерьмовыми данными, которые вычитал в старом журнале, пока ждал приема стоматолога. Думаю, большинство людей пытались убедить его, что Вэлл однажды вернется. Но я не относился к их числу. Какой смысл лгать? Я знал таких, как она. Они рожали детей, бросали их и связывались с ними лишь в том случае, если видели возможность получить от них деньги. «А я где-то читал, что в памяти могут отложиться воспоминания даже из утробы матери, так что, может, она все запомнит». Он бросил на меня бесстрастный взгляд. «Туша!» Я опустил луну на пол. Несколько мгновений она покачивалась на ножках, пока не обрела равновесие а затем схватила меня за руку и улыбнулась. «Слушай, без обид, чувак, но ты не знаешь, как все сложится, верно? Тебе раньше никогда не приходилось сталкиваться с подобным дерьмом. Я не собирался с ним пререкаться, ведь дело было не во мне. Поэтому я собирался поддерживать его, даже если какое-то время он будет вести себя как жалкий кусок дерьма. «Надень свои трусики большой девочки Тренд. У тебя достаточно денег, чтобы нанять лучших нянь в мире. Луна – классный ребенок. И тебе всегда помогут родители, твои друзья, я. Ты не один. Знаю, знаю. Трент потер лицо и, подойдя к бару с напитками, достал бутылку виски Гленморанджи. Луна, покажи дяде Дину, как ты танцуешь. Наливая себе стакан, устало попросил он и натянул скупую улыбку. Девчушка тут же начала трястись, как бионсы в Мэдисон-Сквер-Гарден. Мы с Трентом хлопали ей в течение нескольких минут, пока Луна не отвлеклась на дверь и не решила, что будет круто закрыть и открыть ее пятьсот раз подряд. «Она довольно развита для своего возраста», — заметил я. «Очень. И все время болтает. Может, я слишком субъективная задница, но, думаю, она особенная». Невероятно особенное. Он нахмурился и покачал головой. Слишком особенное, чтобы мать вот так бросила ее. Что ты собираешься делать, братан? Он уставился на меня поверх своего стакана и сделал глоток. И по его молчанию я догадался, что у него уже есть идеи. Поставив стакан, он прищелкнул языком. Родители купили новый дом здесь, в Тодос Сантосе. Чикаго большой и жестокий, а я работаю как безумный. Он пристально посмотрел на меня, долго, выжидающе, и я сразу догадался, о чем он попросит. Я постучал по губам переплетенными пальцами. Давай обсудим работу. Это моя так называемая жизнь. Тренд взмахнул руками и быстро проверил Луну которая продолжала открывать и закрывать все те же двойные двери с упорством, которое стоило бы применить для поиска лекарства от рака. Беспорядок с большой буквы «Б». И моя дочь находится в центре этого дерьмового шоу. Ее тащат через грязь и мерзость, а ее жизнь рушится из-за последствий неправильных решений ее родителей. Но с этим пора заканчивать. Ей нужна стабильность. «И что ты предлагаешь?» Я хрустнул шеей и посмотрел ему прямо в глаза. Я управлял штаб-квартирой с Бизнес Holdings в Нью-Йорке, причем вполне уверенно. Я был убежденным холостяком и вполне мог тратить на работу большую часть суток. Вишес сработал в Лос-Анджелесе и каждый день ездил в офис из тодос Сантоса. Но он ни за что на свете не согласится покинуть Калифорнию. Он здесь родился и здесь собирался умереть. Джейми обосновался в Лондоне и занимался нашими европейскими партнерами. А Трент поселился в Чикаго в нашем новом и самом маленьком филиале. Но тот быстро расширялся. Деньги тянулись к деньгам. И это работало на нас получше любой рекламы. «Вишес должен переехать в Чикаго». Трент уставился на меня с убийственной серьезностью. Я улыбнулся. «Вишес вообще много чего должен. Но есть разница между тем, что он должен, и тем, что он на самом деле делает. Вот где он наживается». И я не шутил. «Ты должен поддержать меня, когда я подниму этот вопрос на нашей следующей встрече». Он уверенно встретил мой взгляд, хотя и стиснул челюсти. Я потянул за нижнюю губу. Тебе нужна не только моя поддержка, чтобы все сработало. Джейми тоже в деле. Джейми пойдет против Вишеса? Мои брови поползли вверх. Джейми всегда принимал его сторону, даже когда приходило время указать Вику на его дерьмо. Но, глядя на Трента, я видел того, за кого готов сражаться. Парня, который всегда поступал правильно. Если кто-то из нас четверых и заслуживал того, чтобы к нему повернулась удача, то точно он. Я кивнул, положив руку на маленькую головку луны. «Защити заблудших, искупи прошлое, разорви этот гребаный круг». «Когда?» — спросил я. «Мне бы хотелось, чтобы все решилось до ноября. День благодарения и все такое. Мы все равно приедем сюда». Я кивнул. «Давай вернем тебя в Калифорнию!» Мы стукнулись кулаками и похлопали друг друга по спине. «Да, черт возьми!»